Глава 8. С Бестужевым мне встретиться так и не удалось. Просто таким образом сложились обстоятельства, которые были изначально не в мою пользу. Настроен я был весьма решительно, но когда подошел к кабинету, то остановился с удивлением прислушиваясь, потому что за плотно закрытыми дверьми кипела ссора. Спорщики так громко орали, что их брань проникала сквозь тяжелые двери, отражаясь от стен небольшой комнаты которая выполняла роль приемной при кабинете вице-канцлера. Стоящий на страже возле двери гвардейц покосился на меня, но ничего не предпринял для моего удаления из приемной, чтобы я не слышал разговор, невольным свидетелем которого стал. Судя по всему, с Бестужевым ругался Александр Иванович Румянцев, отец Петьки, которого я видел пару раз, да и то мельком. На коронации Елизавета пожаловала ему табакерку, которую мне было поручено вручить. Вот и все знакомство. Но голос я его запомнил и теперь без труда узнал. «Нельзя во всем потакать гаторпом, пойми, Александр Иванович. Надо брать от шведов то, что они вообще могут отдать, не поддаваясь при этом!» За этими словами последовал гулкий звук удара, словно взбешенный вице-канцлер суданул кулаком по столу. Но Ее Величество ясно дала понять, что договор должен включать имя того наследника, которого мы сами изберем. И тебе, Алексей Петрович, более чем кому-либо другому должно быть известно о том, как важно иметь дружественного правителя. К тому же Ее Величество думает, что шведы все еще имеют виды на Петра Федоровича, поэтому решила подстраховаться, включив этот пункт в договор. Да плевать, кто в итоге шведский трон займет. Пусть даже великий князь в итоге передумает, вернется к кирхе и уедет в Стокгольм. Шведы никогда нам друзьями не будут. Никогда! А кто будет нашим другом? Кто, Алексей Петрович? Может, бриты твои? Думаешь, я не знаю, что английский посол постоянно твой погребок обновляет? Так может быть, Англию видишь ты в наших друзьях? «А ты в мой погребок не заглядывай. Лучше за сыном присмотри, чтобы он твой не осушил». В голосе Бестужева появились рычащие нотки. «Шведов надо дожать, чтобы пихнуть не могли более. А так придется еще Данию успокаивать заверениями, что вовсе мы не хотим замок родовой, что когда-то семье великого князя принадлежал, возвращать. Ну, а не поверят они нашим заверениям. Что тогда? Войска у шведов оставлять? когда прусак вовсю уже скалится, да османы того и гляди, голову поднимут. А это опять может быть война, кое-ничего нам, кроме трат, не принесет. Никакой выгоды. Не смей сына моего трогать. Твоего из притонов только и выносят, хорошо еще узнают, а то в лужу, какую давно бы скинули, обобрав при этом. И думать ты можешь, что тебе душа велит а я волю государыни Елизаветы Петровны выполню полноценно и договор составлю так, как она его хочет видеть. Да? Может, еще за сестрой этого полуумного Фридриха съедешь в Берлин? А то он уже, брак с великим князем своей сестры, считает делом решенным. Он уже в письме Анну Амалию едва ли невеликой княгиней называть посмел. Так вот не бывать этому. А знаешь почему?» Да потому что папаша этого Фридриха слишком плодовитым был. И как только имя наследника шведского станет известно, одна из многочисленных сестер прусака тут же в невесты ему будет предложена. И что тогда будет с того мирного договора, который ты поедешь обсуждать и заключать? В какое место его можно будет засунуть? Мы и так из-за Швеции Силезию проворонили. И я не хочу становиться свидетелем возвышения этой выскочки. Смотри, Алексей Петрович, твоя гордыня когда-нибудь тебя погубит. Ха, да ты знаешь, почему нас вообще еще терпят? Да потому что заменить нас неким. Если только Остермана с Минихом вернуть. Нету России верных сынов, кроме тех, кого еще Петр Алексеевич на службу призвал. Все немцы заполонили. Да и теперь вместо того, чтобы кого учебой занять, вон твоего Петьку хотя бы. Он хоть и шельма добрая, но мозговитый парень растет. Продолжают тех же немцев привичать, а значит, долго нам еще на службе коптить. Вот помяни мое слово, пока молодежь вроде шевалова того же не заматереет и зубы не начнет показывать. А свое мнение я уже высказал: от шведов мы еще хлебнем полной ложкой. Но это дело я погрежу решенное, и от моего слова ничего зависеть не будет. Но прусаков я сюда не допущу. И точка. Вот костьми у порога лягу, пущай топчут, но свадьбы этой не бывать. Так, кажется, я услышал достаточно. Повернувшись, я вышел из этой маленькой приемной, обдумывая услышанное. Пока ничего путного в голову не приходило, зато становилась понятная резкая неприязнь Петра Федоровича и Бестужева. Бестужев не дал состояться браку Петра с сестрой обожаемого Фридриха, что сразу же сделало бы его родственником прусского короля. Не получилось, и Бестужев сразу же стал врагом номер один для великого князя. А вот почему сам Бестужев так меня ненавидит, я так и не понял. Вроде бы никаких предпосылок к этому не было, да и особой любви к Фридриху я вроде бы не демонстрирую, а вот погляди же» вообще же все было именно так как рассказывал мне еще во время моего путешествия по европе корф все министры пытаются решить с кем российская империя будет дружить и с кого она будет брать пример как я полагаю во всем ни разу я еще не слышал ни от кого что нужно свой собственный путь изобрести ни на кого не равняясь но это тупиковый путь который приведет нас в лучшем случае к великой октябрьской в худшем же Об этом вообще не стоит думать, потому что живущие на стыке двух миров мы никогда не станем своими ни европейцам, ни азиатам. Так зачем, черт подери, из шкуры лезть, пытаясь всем этим господам соответствовать? Зачем вашу мать из раза в раз наступать на одни и те же грабли, вскакивать и снова на них лезть? Как это вообще произошло? Где мы свернули не туда? А еще я понимал, что никто меня не будет слушать. Хоть я лоб расшибу, пытаясь доказать эту истину. Никто. Потому что все для себя уже все решили. И считают это решение истинной в последней инстанции. Была слабая надежда на Бестужева, но он, похоже, просто категорически против немцев настроен. Хлебнул в свое время бироновщины, А вот что касается других стран, то вице-канцлер очень даже за. Вот что мешает России с той же Австрией договор заключить о дружбе, Но как-то хитро помощь во время бесконечных войн обозначить. Вроде мысленно мы с вами и все такое, а вот когда уже точно увидим, что Австрия побеждает из последних сил, вот тогда и присоединиться, чтобы к Делёшке не опоздать. Англосаксы так постоянно делают и ничего. Никто ни разу их ни в чем не обвинил и ни в чем не упрекнул. Можно же чужие хитрости применять, не размениваясь на парики и вычурные реверансы. Из этого короткого, но весьма эмоционального разговора я также понял, что мои исконные земли, те, которые должны были остаться моими, невзирая на то, как здесь все сложится, нахрен никому не упали. Россия не будет вступаться за герцогство. Оно ей не нужно. Опять-таки, по причинам того, что подобный интерес может быть неправильно истолкован потенциальными друзьями. Вот только я так не хочу. И тут я полностью поддерживаю Бестужева. Фридриха еще можно остановить. Он пока никто. Всего лишь король заштатного королевства, у которого амбиции через край хлещут. Вот только как это сделать? А может, ну его? Отобрать у дядюшки герцогства, послать всех нахер и жить в свое удовольствие, не пытаясь ничего менять в мозгах людей, которые накрепко вбили себе в голову, что иноземец лучше во сто крат, просто потому что иноземец. Самое главное, что этот выверт мозга и в мое время многие поддерживают. А чем лучше-то? Чем, например, тот же Шумахер лучше Тредиаковского? Почему должность библиотекаря при Академии наук с огромными полномочиями вдобавок отдали немцу, всех достоинств которого было быстро и качественно закатить скандал? Что в Шумахере есть такого, что заставляет с завидной периодичностью вступаться за него покровителей? Сколько мы по-настоящему ценных ученых из-за этого склочного индивида потеряли, которые не захотели терпеть и просто уехали, громко хлопнув дверью. А ведь они еще и антирекламу Российской Академии Наук дали. Я просто уверен в этом. И многие достойные люди вовсе не поехали, невзирая на приглашение. Потому что есть среди тех же немцев достойные, талантливые и очень нужные. Есть, кто бы спорил. Но не поголовно. Так же, как и в Российской империи. Себя-то надо хоть маленько уважать. Например, я вот уже жалею, что не пошел, как обычно, на тот маскарад, где пресловутый лорд Дэшвот отжог. Может, у меня с головой не все нормально, но я точно не стерпел бы, если бы он передо мной в костюме шведского генерала туда-сюда шастал. В разгар войны со Швецией. Хайпануть решил, сука. И у него получилось. Потому что не произошло ровным счетом ничего. Никто ему слова против не сказал. Все, включая тетку, молча проглотили это намеренное оскорбление. Вот он и дома решил развернуться, уверовав в свою вседозволенность. «Ваше высочество, что-то произошло? У вас такой вид, будто за вами кто-то гонится». Я резко остановился с удивлением, оглядываясь по сторонам. Оказалось, что я умудрился выскочить на улицу во внутренний двор и даже этого не заметил. Тормознул меня Роман Воронцов, который поднимался в это время со скамьи, на которой сидел с интересом что-то читая. Да, призраки мыслей, я потер лоб. С вами такое случается, Роман Элларионович. Постоянно! Он улыбнулся. Вот, например, попали мне в руки интереснейшие записки, я теперь не знаю, что с ними делать. Первым желанием было сжечь, но дюжи уж чсиво занятное, хотя за такое чтение. Я вполне могу на дыбе оказаться и прекрасно это осознаю, но все равно читаю. Удивительно, правда? Что это? Я сел на ту скамейку, с которой вскочил воронцов, и, протянув руку, взял один из резков, лежащих рядом: Набожна императрица даст свои верности, так что исполняет дотошно все нелегкие и стеснительные обязанности, кое религия ее предписывает ничем однако же не поступаясь из удовольствия и самых чувственных, коим поклоняется с не меньшей страстью. Весьма сдержанно, скорее по совету министра своего, нежели по собственной склонности. Ревнует сильно к красоте и уму особ царственных, от чего желает зла королеве Венгерской, не скрывая этого. А также ревнует к сестре вашей Луизи Ульрике, о красоте которой уже начали слагать песни и министреля. В довершении всего двулично, легкомысленно и слова не держит. «Что это такое?» Я показал лист Воронцову. «Это-то...» – протянул он. «Это то, чем развлекает себя на досуге новый прусский посол Аксель фон Мардельф. Сам он пока еще не составил своего мнения, только сплетни здесь, в Петербурге, собирал. Посетив с визитами, кажется, каждый дом тех дворян, кои здесь остались, Или уже вернулись из Москвы? Я так понимаю, что это пока только наброски, а вот настоящие выводы он сделает уже после того, как покрутится при дворе. Вот это мое любимое, про графиню Румянцеву, что, мол, родилась и воспитывалась она за границей, потому-то резко отличается от всех остальных дам тем, что лучше воспитана и более утончена. А уж как в карты играет, загляденье просто. Он зло усмехнулся, а я пристально посмотрел на него. В отличие от брата, который слыл чуть ли абсолютно неподкупным, про Романа ходило множество весьма неприятных слухов. Но сейчас я не мог сказать, что он производит на меня отрицательное впечатление. Возможно, это происходило потому, что я вот прямо таких откровенных взяточников, как его рисует молва, ни разу не видел воочию. Кажется, именно про него пошла поговорка про широкий карман. Или я что-то путаю? «А можно поинтересоваться, Роман Илларионович, откуда у вас эти записки? Где вы могли их заполучить, чтобы вот так запросто читать, сидя прямо перед дворцом?» Записи были сделаны, конечно же, не на русском языке. И степень знания Воронцовым немецкого, если честно, поражала, потому что, делая свои записки, посол вовсе не стремился к каллиграфическому качеству письма. И я иной раз не мог разобрать написанное. И история попадания в мои руки этих записей проста и сложна одновременно. Мы вчера с господином послом играли полночи в кости. В какой-то момент я уже перестал различать окружающее, да и он был сильно выпимший. Но мне везло, и кости все время падали так, как было нужно. Хотя не могу исключить тот факт, что у нас просто перед глазами двоилось, и мы принимали выпавшие цифры за тех, которые хотели видеть». Как бы то ни было, посол сильно проигрался и должен был составить мне долговое обязательство, по которому я выигрыш мог получить в полном объеме. Вот только он или перепутал, или сшельмовал, но утром я обнаружил эти листы вместо расписки. Пошел в праведном негодовании искать мерзавца, но, как оказалось, рано утром сразу из-за игрового стола он уехал в Москву. Полагаю, что все таки перепутал он с пьяну бумажки. Слишком уж вызывающие записки эти. Могут весьма негативно на его дальнейшей карьере отразиться. Ну и решил я посидеть здесь в тенечке и почитать. Решив про себя, что коли выигрыша мне не видать, то хоть развлекусь. Развлекся. Теперь не знаю, что со всем этим делать. Отдайте мне. Больно уж интересно, Стива. Хочу все изучить, что Марфельд написал. Особенно про себя охота почитать. Вряд ли господин посол обошел меня своим вниманием, и глубоко сомневаюсь, что прочту что-то более лесное, нежели от моей. Нет, не обошел, Воронцов снова усмехнулся. Только обещайте мне, что захулительные посквили эти. Андрей Иванович Шаков не вспомнит второй пункт указа о дозволенности обсуждения августейших особ, и не вздернет меня на дыбе все таки это не я все написал, хоть и читал весьма внимательно и тщательно, стараясь не упустить ни одной малейшей подробности. У Андрея Ивановича сейчас много других дел. Я тщательно собрал листы с записками, мельком увидев, что Марфельд не пропустил в своих изысканиях никого, включая Камергера Чаглакова с занятной припиской о том, что он очень красив и танцевать ловок, и понравился Елизавете, Но она решила отказаться от своих притязаний, узнав, что жена Чаглакова обещала его прирезать, коли улечит в измене. А все же, не для того, чтобы записки посла, читать вы сюда явились, Роман Илларионович. Я в упор посмотрел на него. Читать такое проще дома в тиши кабинета, где никто не увидит и не донесет Андрею Ивановичу. Каюсь, Грешен. Не хотел говорить, только вот, ваше Высочество,. Встреча у меня назначена с Юсуповым, который обещал человека мне представить, дабы обсудить, куда пойдут мрамор и самоцветы уральские, кои организованной им фабрики выходить будут в скорости. Юсупов владеет мраморной фабрикой? Решил уточнить я, прикидывая, по какой причине в таком случае князь ничего мне не сказал. Вообще, я не знал, что в Сибири уже развивается производство, почему-то на ум приходили только Демидовы и Строгановы. Но, может быть, я ошибаюсь, и они не единственные, кто на Урале и за его пределами производства основал. Нет, фабрика будет нами возведена на паях. Что-то захотелось мне попробовать чего-то нового вот и купился на сладкие речи Бориса Григорьевича. Все бросились изучать производство металлов, но мы решили выделиться, он усмехнулся. Петр Иванович Шувалов где-то специалиста раздобыл, который в мраморе понимает. В его задачу будет входить организация фабрики и отладка его производства. «А что, Шувалов, уже вернулся из Москвы?» Я обернулся, словно пытаясь высмотреть этого чересчур энергичного человека. «Вчера приехал с высочайшего соизволения. Увеселение увеселениями, но дела не ждут. Мы с ним еще хотели проект один обсудить, касаемый создания хлебных резервных магазинов. Да я хочу предложение внести, заставить всех помещиков часть зерна сберегать И не продавать никому, как вспоможение крестьян на случай неурожая. Да бы голод не случился. Я внимательно смотрел на него. Насколько помню, хлебные магазины были только при Павле основаны. Да и то так себе, спустя рукава. А не из этого ли дурная слава конкретно этого Воронцова происходит? Что вместе с Шуваловым они хотели здорово так напрячь знать? Вот только не получилось. А почему не получилось? Надо выяснить. «Одно ясно. Шувалова защитила личное покровительство императрицы, а вот на Воронцова все шишки в итоге посыпались. Может, он и стал в конце жизни тем, кем его молва крестила. Просто терпение лопнуло, и он решил слухом тем соответствовать. А вот Шувалов меня удивил, если честно. Я к нему из-за того, что эта семейка мне кем-то типа братьев Орловых представлялась, предубеждение испытывал. А ну вон как происходит на самом-то деле». «Надо перестать уже мыслить штампами и прежде узнавать, что у человека на уме». «Но вашему высочеству, наверное, не интересны эти мелочи?» «Отнюдь. Я был бы очень признателен, ежели бы вы с Петром Ивановичем составили мне компанию за ужином и рассказали все о своих прожектах». Воронцов было заколебался, но подобные приглашения расценивались как приказы, игнорировать которые было нежелательно поэтому он неохотно кивнул. «Это большая честь вашего высочество. Он поклонился, а когда выпрямился, то воскликнул. «А вот, кстати, и Юсопов». Во двор въехала карета, из которой выскочил князь, как только она остановилась, не дожидаясь, пока ему откроют дверь. Воронцов тем временем поднялся со скамьи и шагнул вперед, широко улыбаясь. «Борис Григорьевич, я уже заждался». Хорошо еще, что его высочество Петр Федорович мне соизволил компанию составить, а то уже и не дождался бы я тебя, ушел бы, только меня и видели. А ведь дворяне друг друга на «ты» называют, наплевав на указ, который Анна Иоанновна выкатила, в котором регламентировала множество аспектов светской жизни. Правда, все дружно на этот указ забили и сделали вид, что никакого указа и не было никогда. «Ваше высочество», Юсупов склонился в поклоне. Мы с ним виделись лишь однажды, обсуждали стекольную фабрику, в которую он был согласен вложиться, когда прикинул вероятную прибыль. Вы интересуетесь не только стеклянным производством, но и мраморным? Я всем интересуюсь. Чтобы не ставить себя еще более в невыгодное положение перед стоящими рядом со мной мужчинами, я встал, отмечая про себя, что Юсупов окинул меня немного удивленным взглядом. Ах да, я же без камзола который как бросил в комнате, так и забыл про него. «Кстати, что там с нашей стекольной фабрикой?» «Фундамент уже возвели. Скоро приступим к возведению здания». Господин Ломоносов выразил готовность проверять каждый этап строительства и производства, во всяком случае в самом начале. Нетерпеливо начал переминаться с ноги на ногу. По всей видимости, торопился. Наверняка они уже опаздывали, но уйти и без разрешения тоже не могли все таки во всех этих регламентах есть своя прелесть, которую я только-только начал осознавать. Это хорошо. Но я отвлекаю вас от действительно важных дел, господа, пустой болтовней. Я вас жду сегодня вечером, Роман Илларионович. И, прижав к груди листы с записками, я повернулся в сторону входных дверей, тем самым отпуская их. Вопрос о том, почему они местом встречи выбрали дворец, не стоял. Наверняка, кроме Шувалова, необходимо было встретиться еще и с Бестужевым, и бог знает с кем еще. И лучшего места, чем дворец в отсутствии императрицы для того, чтобы собрать всех в одну кучу, сложно было представить. «Ваше высочество!» От двери ко мне размашистым шагом шел Румберг. «Мы уже с ног сбились, разыскивая вас. Не надо уходить, не предупредив ваших преданных слуг о том, куда вы идете. Попенял он в моей безалаберности. Я только вздохнул и направился к нему, чтобы под конвоем проследовать в свои комнаты.